Глава шестая. За неделю до крикетного матча. Аша притормозила у бордюра в конце подъездной дорожки к школе. Кас отстегнул ремень безопасности, не дожидаясь, пока кемпер остановится. «Здесь?» — спросила она. «Да». «Не хочешь, чтобы тебя видели со мной, так? Парковку просили не занимать, оставить для гостей. Тебе просто неловко». «Это тебе неловко». «Дело во мне или в кемпере?» Кас пожал плечами. «Я пойду». «Подожди». Он приостановился, держа руку на двери. «Раньше тебе наш кемпер нравился», — сказала Аша. «Раньше, да». «Раньше ты и меня любил». «И сейчас люблю», — сказал он. «Что ты напрашиваешься на комплимент? Это унизительно для нас обоих». Он покачал головой раздраженный. Но Аша заметила, как дрогнула ямочка. Она наклонилась и сбоку поцеловала его в голову. «Не дай бог коснуться его щеки. Будет оттирать лицо несколько дней». Аша улыбнулась. «Унизительно», — повторила она. «Тоже мне умник нашелся. Она погладила его по волосам. «Мама!» «Ладно, иди», — сказала она. «Бутылку для воды не забыл?» Он пожал плечами вместо ответа. На большее сегодня она не могла рассчитывать. «Позвони, когда захочешь, чтобы я тебя забрала, хорошо? Слушай, я знаю, что сегодня тебе это совсем не нужно, но...» Кас захлопнул дверцу. Он волочил ноги, будто шел на гильотину, а не на школьную ярмарку. Помогать школе в наказание за драку, в которой он не был виноват, это было для него верхом унижения. Аша пыталась его убедить, что это не пытка, а честь, Надо гордиться тем, что мистер Ньюхал выбрал именно его водить будущих учеников по Аберфалу. Это же вот ум доверие. Мы же не дураки, чтобы в такое поверить, сказал он. В жизни Аши Кас играл главную роль. Всегда. Из того, что у нее есть, он самое лучшее. С тяжелым сердцем она усадила его за стол после встречи с мистером Ньюхалом и сказала, чтобы его не отстранили от учебы. Надо написать письмо с извинениями Райану. Кас остановился на полпути и повернулся. На миг в ней пробудился оптимизм, и Аша подняла руку, чтобы помахать ему, но Кас одарил ее хмурым взглядом и мотнул головой, чтобы уезжала. — Ладно, — пробормотала она. — Боже! Аша вздохнула, отъехала от бордюра и влилась в вялый поток машин. Она вела бы себя так же, если бы мама хоть раз отвезла ее в школу. Касс всегда любил их кемпер цвета мяты, но теперь хотел, чтобы у них была машина, как у нормальной семьи. Нормальной. От этой мысли у Аши даже пальцы на ногах поджались. Ей нравилось ездить на кемпере с одеялами и пивом сзади. Она тешила себя иллюзией, что они могут за минуту собрать свой скромный скарб и махнуть, куда глаза глядят. Кас называл его машиной для бегства, и это было правдой. Кемпер всегда стоял наготове. Но в какой-то момент стало очевидно, что кассу это совершенно не нужно. И, как выяснилось, Аша тоже. Но до нормальной машины дело так и не дошло. Вот, собственно, и все. Она взглянула на часы. Время есть, можно пару часов поработать, прежде чем забирать кассу. Школа предложила Аше скидку в 80% от платы за учебу, но собирать каждый месяц нужную сумму было непросто. А ведь еще надо платить немалые деньги за форму, за походы в театр. Она работала сверхурочно в супермаркете, бралась за любые графические работы, какие подворачивались, но все равно с трудом сводила концы с концами. Зато сын учится в Аберфале. Разве можно упустить такую возможность? Она перестроилась в другой ряд, и тут раздался телефонный звонок. Взглянув на дисплей, она увидела «мама». По привычке взглянула на часы. «Довольно рано. Есть шанс, что мама еще трезва». Они не разговаривали уже больше месяца. Общались в лучшем случае от раза к разу, но Ашу это вполне устраивало. Мама существовала для нее в двух ипостасях. Какой ей хотелось бы ее видеть — и реально существующие. И кто виноват, что реальность всегда ее разочаровывала? «Да, привет, котик, это я». Новая музыкальная система и громкая связь — это вся модернизация Кемпера, на которую Аша согласилась. «Привет, Тесса, все нормально?» «Почему не называешь меня мамой?» «Почему ты не ведешь себя, как мама?» На несколько секунд воцарилось молчание — Аша даже глянула на дисплей, не прервалась ли связь. «Как дела?» — спросила Аша. Это снова потерял работу. Аша закатила глаза. «Я думала, вы разбежались». Аша сохранила паузу, включила поворотник и свернула на кольце направо. Она представила, как мамина рука сжимает телефон. «Ты занята?» «Судя по голосу, занята», — сказала мама. «Я за рулем. Только что отвезла кассу в школу. Они по субботам учатся? Нет, он помогает на дне открытых дверей. Типа наказали за драку, но он просто должен показывать гостям школу, так что за драку? Кемпер наполнился маминым смехом. Яблоко от яблони недалеко падает, так? Похоже, тот факт, что Кас учится в Аберфале, мама восприняла как личное оскорбление. Но Аша было на это плевать. — К счастью, — сказала Аша, — еще как далеко падает, и я тому доказательство. — Из-за чего подрались? — спросила мама. — Оказывается, наша семья не бог весть, какое приобретение, когда изучаешь свою родословную для школьного проекта. — Это как понимать? А то ты не знаешь. — Я что ли виновата, что у него нет отца? Каждый телефонный разговор с мамой — движение по минному полю, «Туда не ходи, здесь будь на чеку». Аша иногда спрашивала себя, зачем они продолжают подвергать друг друга этой пытке. «А Джорджи новости есть?» спросила Аша, переходя на более безопасную почву. «В Испании». «В Испании? Что он там делает?» «Не знаешь, потому что не звонишь ему. Живет там с какой-то... женщиной. Говорит, что управляет баром, хотя сомнительно». Кто в здравом уме доверит ему чем-то управлять? С пассажирского сиденья раздался писк. Кассу на мобильник пришло сообщение. Другие ребята ему пишут. Это хороший знак. Не то чтобы он совсем освоился, но она сказала ему, наберись терпение. Они в Корнуоле уже год. Скоро все устаканится. По крайней мере, перестал мозолить тебе глаза, сказала Аша. Нашел кого-то, и слава богу. На идущей впереди машине вспыхнул стоп-сигнал. Аша беззвучно выругалась. Впереди люди выходили из машин. Не знаю, что я такого сделала, сказала мама, что мои дети готовы бежать на край земли, лишь бы от меня подальше. Так уж и не знаешь. Конечно, долго это не продлится. Как обычно, сказала мама, готова спорить на десятку. Через месяц он вернется домой. Вдруг удивить тебя для разнообразия? Телефон Касы снова пискнул. «Какая популярность с утра!» «Чёрт!» — выругала саша «Что такое?» «Телефон!» Касса оставил свой телефон в машине. «Значит, позвонить мне и сказать, когда за ним заехать, не сможет. Придётся вернуться в школу, отдать ему телефон». «Как-нибудь разберётся». «Что?» «Говорю, сам разберётся. Будешь всё делать за него, ничего в жизни не добьется. В этом вся твоя родительская методика, да? Предоставила нам возможность самим себя кормить, одевать, вовремя добираться до школы. Тоже мне идеальная мама. А кто тебе товары в магазине? Причем тут это? Причем? Пачка печенья для Джорджи, потому что все деньги ты истратила на водку. Так что не надо... Раздался щелчок, и мама повесила трубку. Аша положила голову на руль. Она ничего не могла с собой поделать. Маму надо было обязательно уколоть. Наверное, надо почаще прикусывать язык. Но всякий раз, когда она сдерживалась, она словно изменяла себе. Она ненавидела это чувство тревоги, когда они разговаривали. Возможно, Джорджи поступил правильно. И не обещая на кассу, что сниматься с места они не будут, она бы к концу дня заказала билеты в Испанию. Аша откинулась на спинку кресла — В боковое зеркальце она видела, сзади собралась пробка. Во встречном направлении не ехала ни одна машина. Видимо, авария заблокировала обе стороны дороги. Она нажала кнопку на двери, и окно опустилось. Позади кто-то посигналил. Она взяла телефон Касса. Как только движение восстановится, она сделает разворот и поедет обратно в школу. касс сказал, что видеть ее сегодня в школе не хочет — но у нее появился повод проведать его и убедиться, все ли в порядке. Он запаникует, когда поймет, что мобильника нет. Заволнуется, не потерял ли. Она просто о нем заботится, вовсе не досаждает чрезмерной опекой. Телефон в ее руке снова пискнул. На этот раз высветилось сообщение от Райана, того самого, с которым Кас подрался. Аша начала читать сообщение с чувством неловкости, Ведь она старалась в личное пространство Касса не вторгаться, но слова вспыхнули на экране прямо перед ней. День был теплым, но Ашу бросила в дрожь. Она подалась вперед, ремень безопасности натянулся, перечитала сообщение еще раз и еще раз. Позже ее спросят, зачем она просматривала сообщение Касса. И она ответит. Ни один здравомыслящий человек не удержится от соблазна разблокировать телефон своего ребенка, особенно если увидит на экране то, что увидела она. Свидетель номер два. Мэнди Гулати, секретарша Джерри Ньюхолла. «Значит, убийство? Вы бы не стали расследовать его смерть, будь это инсульт или что-то еще. Господи, неужели вы думаете, что это я?» и поэтому решили со мной поговорить. Надеюсь, вы говорите со всеми, кто в тот день был в школе, потому что если я узнаю, что вы допрашиваете только цветных... Да, я защищаюсь. А вы бы не стали? Я весь день просидела у дверей кабинета мистера Ньюхолла. Именно я. Буквально в двух шагах от места, где мисс Лейн нашла его тело. Что-то там произошло, пока я сидела за дверью. И, понятное дело, вы просто обязаны меня спросить, видела я что-то или слышала. Так вот, ответить вам мне нечего. Двери в школу заперты. С улицы просто так не зайдешь. А хоть и зайдешь, я почти весь день просидела возле директорского кабинета. Поднялась из-за стола только раз. Принести воды. Максимум пять минут как кто-то мог попасть в кабинет мистера Ньюхала, выйти оттуда, чтобы я не заметила, да еще и сделать... Это. Раньше я работала в другой школе. Там в коридорах и на игровой площадке были камеры видеонаблюдения. Но я и помыслить не могла, что они нужны здесь. Все-таки, Аберфал, как тут может случиться подобное? Вот тебе и на. Как думаете... Мне угрожает опасность. Вдруг они подумают, что я свидетель, и вернутся, заткнуть мне рот. Я-то ничего не видела, но ведь они этого не знают, так? Но как кто-то мог туда попасть, чтобы я не видела? Хотя... Не знаю. Это вы должны разбираться, как оно вышло, а не я. Мое дело было простое защищать его. Не от этого, а от... «Ведь у него под дверями всегда толпы. Вот я и следила, чтобы был порядок, иначе ему вздохнуть было бы некогда. От учителей только и слышишь, он у себя? Мне всего на пять минут? Но я их отсылаю только по предварительной записи. Ну, кроме мистера Ярдли и мисс Лейн. Но они ему нужны, он на них полагается. К тому же они оба так заняты, так что если и заходят, то на пять минут». Перед крикетным матчем к мистеру Ньюхоллу заходил мистер Ярдли. Из кабинета они вышли вместе. Мистер Ярдли с виду был недоволен, а мистер Ньюхал говорил, «Ничего личного, Чарльз, но руки у меня связаны». Я не знаю точно, о чем они говорили. Но потом мистер Ньюхал велел мне напечатать письмо для казначея, мол, у мистера и миссис Ярдли возникли проблемы с оплатой за летний семестр. Это не... В общем, я была удивлена. По ним не скажешь, что у них проблемы с деньгами, понимаете? Еще в тот день в кабинет мистера Ньюхала заходила его жена Джемма. Я не видела, как она вошла. Как раз ходила за водой. Но вышла она. Будто белины объелась, извините. Как фурия. Потом мистер Ньюхел написал мне по электронке, мол, просьба не беспокоить, он часто так делает. Неужели так трудно пройти двадцать шагов и сказать мне лично? Неважно. Я как раз хотела предложить ему кофе, тут это письмо. Обычно это значит, что он собрался вздремнуть. Ну, я оставила его в покое. Наверное, приболел. В этом году подремать средня было для него нормой. Потом, примерно в... Господи... Вскоре после ухода Джеммы заявился учитель физкультуры мистер Хинчвуд. Я сказала ему, что мистер Ньюхол занят, и он ушел, сказал, перехватит его после матча. Домой я пошла ровно без четверти пять и... И... Честно, если бы я знала. Ужасно. Я даже с ним не попрощалась. Хотелось поскорее уйти, а он иногда мог болтать часами. Думаю, ему было одиноко. Быть главой такой школы — дело неблагодарное. На него давят, чтобы были высокие результаты, а родители так и суют нос в жизнь детей. Надеюсь, вы меня понимаете. В последнее время он все чаще замыкался в себе. У школы есть план, сколько новых учеников надо принять к сентябрю. Да поди его выполни. День открытых дверей был для него целым событием. И когда все пошло наперекосяк, он, понятное дело, был не в восторге. Вот ужасто, И он страшно переживал. Желающих у нас учиться от этого точно не прибавится. «День открытых дверей? Вы что, не слышали? Никто ничего не рассказал? Господи, да это же был полный провал! Ничего похожего и не припомню!»